Глава тринадцатая. Лунный свет. Мы заехали домой, чтобы я взяла необходимые вещи. Галина редко видела меня дома и всегда была очень рада нашим визитам. Она хорошо знала Павла. Можно сказать, Галина была не только моей няней, а нашей Санькой. Много раз она приходила на помощь Павлу, часто забирала нас из сада, возила на экскурсии и сопровождала к врачам. В общем, мне было даже немного стыдно, что мы вот так набегами появляемся дома и совсем не общаемся с ней. Я чмогнула ее на прощание, а она дала нам с собой целый контейнер с вкусностями, который напекла сама, и мы поехали к Аньке. Там я быстро приняла душ, мы оделись и, прихватив термоз горячего чая и угощение от Галины, поехали к пристани. Когда мы парковались, Дима уже ждал нас у катера. Они разговаривали с Андреем о чем-то и громко смеялись. Мы вышли из машины, и Анька попросила Павла. «Это же будет спокойная прогулка, а не гонки, как в прошлый раз!» Павел улыбнулся, обнял ее и, ничего не ответив, чмокнул в лоб. Мы подошли к катеру. Андрей был очень рад Павлу. Они обнялись и очень дружелюбно похлопали друг друга по спине. «Дамы», — обратился к нам Андрей, — «вы готовы к отплытию?» Он любезно подал нам руку, чтобы помочь сойти на судно. Белый борт с большим тонированным лобовым окном, переходящим в крышу. Внизу была небольшая, но очень уютная каюта. Когда мы первый раз плавали на нем, я представляла, как однажды мы с Павлом окажемся здесь вдвоем и это будет самая романтическая прогулка, которую только можно представить на этом судне. На корме располагался большой мягкий диван, и мы разместились на нем, предвкушая приятную поездку. Но инструктаж вам я проводить не буду, вы знаете его не хуже меня, — сказал Андрей. А ты следи за этими хулиганами, — добавил он, обращаясь к Диме с улыбкой. Технику безопасности они регулярно нарушают. Дима сел рядом с капитанским креслом и осмотрелся. Катер ему нравился, и он с интересом наблюдался действиями Павла. Андрей отшвартовал нас, и мы отплыли. Времени до развода мостов было достаточно, и мы решили прокатиться. Павел приложил маршрут по рекам и каналам города, чтобы показать нам ночной Петербург. Дима переместился к нам на диван и сел рядом со мной, крепко обняв. Мы рассказывали ему о достопримечательностях вокруг и любовались городом вместе с ним. Анька махала руками прохожим, которые смотрели на нас с мостовых и охотно махали ей в ответ. Дима делал вид, что внимательно слушает, но больше интересно этой экскурсии для него представляла я. Он крепко обхватил меня, и я оказалась в плену его рук. Всю прогулку он аккуратно сжимал меня ладонями, имитируя легкий согревающий массаж. Не могу сказать, что это было неприятно, но чувство неловкости сопровождало меня всю поездку. Рядом сидела Анька, и наши обжимания явно были ей не в радость. Наконец мы направились к мостам. Одним из первых разводят Дворцовый. Он очень красивый, и здесь всегда собираются толпы туристов. Павел умело обошел множество прогулочных корабликов и теплоходов с зеваками и расположил наш катер практически под самым пролетом. Играла классическая музыка, и мы наслаждались зрелищем. Я много раз видела, как разводят мосты, и давно уже не испытываю восторга. Но этот вид не может оставить равнодушным все равно. Насладившись представлением, мы выбрались из толпы лодок желающих с невы посмотреть как разводят мосты настолько много что по завершении в экватории образуется буквально пробка из корабликов наш капитан пользуясь возможностью катера маневрировать на воде быстро обошел соперников и мы отправились на открытую воду а прав на управление катером у тебя еще нет улыбаясь спросил меня дима пока нет ответила я но я легко справлюсь с управлением этого судна и еще парочки других бескромности ответила я ну да «Павел, конечно, научил тебя и этому!» «Уже не так довольно произнес Дима, а я промолчала. Луна в эту ночь была почти полная. Она огромным светящимся диском отражалась на черной глади и оставляла за собой красивый след — лунную дорогу. Павел заглушил мотор, бросил якорь и спустился в каюту. Стало тихо, а потом послышалась легкая музыка. «О чем ты думаешь?» — спросил меня Дима. «Как сильно я хотела бы поплавать в этом лунном свете», — задумчиво ответила я. «Ты с ума сошла?» – тихо возмутилась Анька. «Там же темно, и дна совсем не видно. Мало ли что там на дне!» – испугалась подруга. Она говорила очень тихо, как будто шипя, чтобы Павел не услышал нас. «Ты думаешь, есть хоть какой-то шанс достать здесь до дна?» – улыбнулась я. «Сумасшедшая!» – так же тихо сказала Анька и отвернулась. В этот момент из каюты поднялся Павел. У него в руках был большой термос и контейнер, который передала нам Галина. «Горячий чай!» Воскликнула я и встала ему навстречу. На самом деле я обрадовалась совсем не чаю. Я, наконец, нашла повод высвободиться из крепких объятий Димы. Я помогла Павлу разложить столик и разлить чай. В контейнере оказались маленькие пирожки с разными начинками. Галина отлично готовит, и пирожки всем очень понравились. Я не спеша пила чай и смотрела на воду, где так красиво переливался лунный свет. «Хочешь поплавать?» Глядя на меня и улыбаясь, поинтересовался Павел. «Андрей запрещает нырять с катера ночью», — хитро сказала я. «Но Андрея здесь нет», — ответил Павел и улыбнулся еще шире. «Правда? Можно?» — воодушевилась я. «Ты же наверняка уже в купальнике», — спросил он, догадываясь, что я всегда и везде готова к заплыву. Я улыбнулась и медленно начала расстегивать молнию на платье. Под ним красовался яркий верх от купальника. Конечно, собираясь на прогулку, я надеялась, что смогу уговорить Павла пустить меня в воду. А он сам предложил и, возможно, составит мне компанию. Павел улыбнулся в ответ, качая головой. Он очень хорошо меня знает. Я встала, расстегнула длинную молнию своего платья до конца и быстро скинула свой наряд, оказавшись в одном купальнике. — Без меня не прыгать! — строго предупредил Павел. Он разулся, снял свитер, джинсы и прыгнул за борт. Я же стояла и ждала, когда он разрешит прыгнуть за ним. Павел вынырнул, довольно улыбаясь, и крикнул. — Отличная вода! Присоединяйся! И я тут же нырнула в черную бездну. Вода оказалась просто волшебной. Температура воздуха уже опустилась, и в контрасте с ней вода казалась очень теплой и даже согревающей. Я вынырнула и глубоко вдохнула. От восторга у меня сбилось дыхание. Я и Павел в ночном разливе плаваем при лунном свете. Я подплыла к нему и сказала. Это лучший момент за весь день. Я легла на спину и посмотрела на луну. Плавать ночью просто невероятно романтично. Я даже забыла, что на катере нас ждут Анька и Дима. Мы с Павлом отплыли от них и как будто остались только вдвоем. Свет луны, отражающийся от воды, освещал наши счастливые лица. — Надо возвращаться. Я не хочу, чтобы ты замерзла и простудилась, — сказал Павел. — Еще одну минуточку, — попросила я и снова легла на спину. Я не хотела, чтобы это мгновение заканчивалось. Но становилось уже прохладно, и нужно было возвращаться. Мы поплыли в сторону катера, который оказался уже достаточно далеко. Возможно, Анька и Дима даже потеряли нас из виду. Павел первый поднялся на катер и помог мне забраться. Он достал два больших полотенца и очень заботливо обернул меня в одно из них. А другим стал быстро обтираться сам. — Кажется, я начинаю догадываться, в кого ты такая сумасшедшая, — сказал Дима, наблюдая, как я довольно улыбаюсь, укутанная по уши в полотенце. — Только сейчас? — спросила я и посмотрела на него. — Да они оба чокнутые! — недовольно пробормотала Анька и сделала большой глоток чая. Я взяла из ее рук кружку и ежась от холода, сделала пару согревающих глотков. — Иди в каюту и переоденься. На воздухе холоднее, чем в воде, — сказал Павел. Он приобнял меня и мягким движением руки направил к лестнице. Я спустилась, а он взял мое платье и пошел следом. Я вытирала волосы, когда Павел заглянул в каюту. Он протянул платье и просто смотрел на меня, улыбаясь. Я была такая довольна, что, похоже, это распространялось на всех вокруг. Павел, как и Дима, любил наблюдать за мной, но никогда не говорил об этом вслух. Я взяла платье из его рук и улыбнулась. — Спасибо, — сказала я и добавила. — Не за платье. Я не стала больше ничего объяснять. Павел еще раз довольно улыбнулся и вышел. Наша прогулка ему тоже очень нравилась. Не исключено, что он сам предложил Андрею взять управление катера в свои руки, чтобы мы могли поплавать при лунном свете. Я надела платье, подсушила волосы полотенцем и завязала их в тугой пучок наверху. Когда я поднялась, Павел уже завел мотор и направился к городу. Я завернулась в плед и села впереди, делая вид, что не хочу намочить Диму и Аньку, и только поэтому не стала присаживаться к ним. Дима был не очень доволен, но не стал показывать этого. Мы быстро дошли до пристани, где нас уже встречал Андрей. Он помог нам сойти на берег и, взглянув на мои боковые волосы, сказал, «Понятно, хорошо, что я этого не видел» улыбнулся он. «У вас такой мощный мотор!» похвалила я катер Андрея. «Брызги во все стороны, аж волосы намокли!» «Ага», — довольно согласился он. «Обращайтесь, с удовольствием прокачу!» Павел попрощался с Андреем, и мы пошли к машинам. «Мой самолет завтра в пять. Пообедаешь со мной?» спросил Дима, снова захватив меня в свои объятия. Он уже понял, что я поеду с Анькой и Павлом домой и больше не звал в отель. «Да, заезжай, мы будем дома!» Сказала я, быстро поцеловав его в щеку. Выбралась из его рук и пошла к машине, которую мне уже любезно открывал Павел. Дверь за мной захлопнулась, и мы с Анькой не слышали, о чем говорили мужчины. Но улыбок на их лицах не было. Они сухо попрощались, и Павел сел за руль. Он установил температуру на максимум, и в машине быстро стало тепло. Я согрелась, положила руку Аньки на плечо и почти сразу уснула. Разбудили меня нежные руки Павла. Он гладил мои волосы и звал по имени. Я открыла глаза. Анька дрыхла без задних ног, а я аккуратно прилегла на нее. «Мы приехали», — тихо сказал Павел. «Так быстро!» — я сладко потянулась и дала руку Павлу. Он помог мне выйти из машины и накинул на меня свой свитер. «Иди в дом, я разбужу Аню», — сказал он, поправив мои волосы. Я сонная вошла в дом и пошагала в свою комнату, быстро скинула платье, натянула свитер Павла и завалилась в постель.